Глава 7. Как только королю Греции Николаусу Мегали доложили о случившемся с греческими и персидскими кораблями, он тут же организовал переговоры с визирем по защищенной связи. У обоих правителей появилась одновременная проблема и возможность, с которой следовало разобраться в ближайшее время. Дмитрий Романов не должен от них уйти. Каким-то образом, российский император смог уничтожить. «Больше 60 наших судов», – задумчиво проговорил Николаус Мегель. Сперва было необходимо разобраться в ситуации и вычленить самые важные сведения из отчетов разведки. Это поможет королю и визирю составить новый план, с помощью которого они наверняка захватят императора Российской империи. А в условиях войны пленение правителя означает, безоговорочную победу в войне. «Моя разведка сообщает, что у них сильные одаренные, которые смогли уничтожить навигацию судов». На одном выдохе ответил Насир Альдин. Специальный артефактный прибор передавал объемное изображение стоящего визиря, словно бы он сам сейчас находился в кабинете короля Греции. Сколько бы у него не было сильных одаренных, мы всегда можем перебить их числом. «У обеих наших держав имеются сильные войны, которых можно туда отправить», предложил Николаус Мегаль. Но его предложение было лишь верхушкой айсберга. Он уже выстроил в голове сотни вариантов, которые помогут ему захватить императора Дмитрия Романова. И король не собирался жалеть на это никаких ресурсов. Такая же позиция была и у визиря. «Отправим!» — махнул рукой Насир Альдин. — Но сейчас мне больше интересно другое. — Почему он до сих пор не ушел? — догадался Николаус Мегали. — Именно. Этот вопрос уже сутки мучил короля. И было всего два варианта объяснения. Либо он потерял мастера порталов, либо он сам заманивает нас в ловушку. Озвучил свои предположения Николаус Мегали. «Вы правы, мой морской друг. И второе нельзя исключать после произошедшего с японским флотом и нашими кораблями. Последняя флотилия значительно превосходила в численности», — продолжил рассуждать Насир Альдин. «Сомневаюсь, что Дмитрий Романов делает это целенаправленно», — тяжело вздохнул греческий король и посмотрел на пустой стул, что стоял рядом с ним. Сейчас вокруг личности королевы разразился настоящий скандал, и с супругами было принято решение, что пока Ариадна Мегали не будет участвовать в делах страны. Решение было рискованное, но помогло заткнуть рты аристократам, утверждавшим, что она фальшивка. С проблемой избежавшего двойника только предстояло разобраться. Но николаос Мегали... Уже понимал, что эта ситуация не сулит королевской семье ничего хорошего. Аристократы начали верить в росказни имперцев. А еще на один из спорных греческих островов напали соседи, и пришлось отправить часть флота туда. «Знаю Дмитрия Романова, я уже ничему не удивлюсь», хмыкнул Насир Альдин, и глаза его блеснули злобой словно он тоже сейчас представлял, как лично прикончит российского императора. Думаю, что он хотел уничтожить только одну партию наших с вами судов, которых и заманил в ловушку, прикинувшись японцами. А потом что-то пошло не по плану, иначе он бы не занял оборонительную позицию. Нам с вами не стоит гадать, поскольку нельзя надеяться на то, что мастер порталов вышел из строя на постоянной основе ответил Николаус Мегали. Он прекрасно понимал, что они не имеют права медлить, когда у них обоих есть прекрасная возможность победить в войнах, захватив всего одного человека. Правда, до него еще нужно добраться. «Вы верно мыслите, мой дорогой друг», кивнул Насир Альдин. «Отправим туда огромный совместный флот. В таком случае...» Сколько бы высокоранговых одаренных не было у Дмитрия Романова, всех он не сможет одолеть. Николаус Мегали согласился, и следующий час правители потратили на разработку плана по захвату российского императора. Вместе они собрали для этой миссии шесть сотен судов. И оба предвкушали, что с таким численным перевесом Дмитрий Романов уж точно не справится. Никто не справится. От прошлой атаки врагов нам удалось отбиться. Общими усилиями мы захватили пять вражеских судов. Остальные потопили после того, как сняли с них все боеприпасы. Снаряды, предоставленные князем Пюрышевым, успешно закончились, и мы сейчас крутились как могли, приспосабливая ракеты и торпеды врага. Благо, на борту имелись инженеры, способные справиться с этой задачей в самые кратчайшие сроки. Конечно, при помощи одаренных и артефактных инструментов, которые имелись на борту. Но нам все равно пришлось перебазироваться на один из десантных греческих кораблей, где орудия подходили для снарядов гораздо лучше. Посадка у этого судна была куда выше, чем у японского. И он возвышался из самого центра нашей блокады. Отсюда открывался чудесный вид на море, полное затонувших кораблей. Как бы после всех наших действий, это место не стало вторым Бермудским треугольником. Там тоже в свое время произошло масштабное морское сражение, еще во времена моей первой жизни. Я там участия не принимал, но много раз видел в отчетах международной разведки, что остаточная энергия от большого количества смертей и применения опасных техник до сих пор дает о себе знать. Она влияет на морские течения, и до сих пор случается так, что суда попадают в ловушку Бермудского треугольника. У кораблей ломается навигация, и они натыкаются на риф. Если судно не тонет сразу, то воды постепенно относят его на кладбище погибших кораблей. Мне довелось однажды там побывать. Печальная картина полной разрухи. А в воздухе полно темной энергии. Но чтобы стереть это место с лица земли, потребуется столько энергии, что многим странам придется объединиться. А пока они на это не готовы. Ведь есть более серьезные проблемы, чем безопасность на море. Например, воевать со мной. Однако долго нам отдохнуть не дали, и уже на следующий день сюда начало стекаться подкрепление врага. С нашего ракурса было видно всего тринадцать судов. Казалось бы, опасаться нечего, но самое интересное — скрывалось за горизонтом. Сегодняшним утром я собрал Алину Кутузова и руководящий состав своей мини-флотилии на главном борту десантного корабля. «Господин, неужели Елисей в себя пришел?» — с надеждой спросила Алина. В глазах других теней мелькала та же эмоция. Они, конечно, любили риск и сражение, поскольку эта особенность была напрямую связана с их теневым даром. Но происходящее сейчас даже для них было слишком. «Нет», — помотал я головой, — «и не спрашивайте, сколько еще ждать. Это даже самой Вселенной неизвестно». Алина тяжело вздохнула, но затем тут же выпрямилась и натянула на лицо улыбку. Елисей же оставался в своей каюте. Он круглыми сутками медитировал и не принимал участия в битвах. Все равно сейчас от него толку нет. Медитации помогают укрепить магические каналы, и это ускоряет процесс поднятия ранга. «Я вас здесь собрал...» Чтобы сообщить не самые хорошие новости, начал я издалека. Подобное лучше не сообщать прямо в лоб, а потому я решил немного подготовить своих людей. Все заметно напряглись. Кроме Кутузова. Он всегда был спокойным, как гранит, и даже в самых стрессовых ситуациях таким и оставался. Исключение составляли случаи с его отцом, который лично пытался убить своего сына. На выходке Виктора Степановича Кутузов не мог реагировать спокойно. Я прекрасно его понимал. «Вы все должны быть в полной боевой готовности», продолжил я. «Но к чему готовиться, господин?» захлопала глазами Алина. «Ко всему», уклончиво ответил я и перевел свой взгляд к горизонту. «Продолжайте стаскивать снаряды на самые боеспособные корабли». Во время битв нас изрядно потрепали, поскольку обстрел продолжался постоянно. Многие орудия вышли из строя. Поэтому проблем было много, и отсутствие японских ракет и торпед меньше из них. Сейчас нам нужно быть готовыми принять удар в любой момент. Скоро сюда подойдет большое подкрепление от греков и персов. И в этот раз они соберут больше сил. — продолжил я. — А теперь осталось правильно подать информацию о масштабах. — Куда уж больше, господин, — развела руками Алина. — Около шестисот. — Что? — она выпучила глаза. — Вы не шутите? — Я никогда не шучу о таких вещах, — серьезно ответил я. Даже у Кутузова вытянулось лицо от удивления. Все это время моя призрачная разведка продолжала работать. Мертвые отправлялись на разведывательные суда врагов, которых в округе было полным-полно. И сегодня утром они принесли информацию о таком масштабном подкреплении. В течение получаса я раздал всем подробные инструкции по подготовке, и люди отправились выполнять. Я же остался на верхней палубе, и слегка наклонился, смотря как волны бьются об обшивку корабля. Включил призрачный маяк, и по округе разлетелась энергия с одним единственным приказом. Энергия искала призрака, но ни одного из свежих, которых здесь летало полным-полно. Такое нам не подойдет. Где-то через двадцать минут передо мной возник полупрозрачный силуэт мертвого матроса. Он был совсем бледный, словно вот-вот исчезнет. Но я не спешил обманываться. Да, с годами у призраков становится меньше энергии, но при этом их призрачная оболочка укрепляется, давая им преимущество в некоторых моментах. Выполнишь мое задание и отправишься на перерождение. Согласен? Озвучил я свои условия. Согласен. Едва слышно ответил мертвец. Найди мою сестру и передай ей сообщение. Я передал призраку немного своей энергии, чтобы ему хватило на выполнение заданий, и он отправился выполнять. Расстояние до столицы Российской империи было огромным, и редкие призраки умеют быстро перемещаться. А потому мне нужен был самый древний призрак, который и нашелся на дне в одном из затонувших кораблей». Судя по всему, ему больше тысячи лет, и не растворился он только потому, что был привязан к этому судну, от которого сейчас мало что осталось. Но его призрачная структура крепка и должна выдержать подобное перемещение, а потому теперь остается только ждать. Огромная флотилия врага постепенно окружала нас плотным кольцом. «Враги даже прислали сообщение, прежде чем начать атаку. «Дмитрий Романов, сдавайтесь, тогда вы и ваши люди останетесь живы», прозвучал голос на персидском языке. «Конечно, так я ему и поверил». «А зачем мне сдаваться? Тем более персам и грекам», усмехнулся я. «Я император Российской империи. Это вам стоит меня бояться, а не наоборот». Мои слова знатно удивили связиста, обеспечивающего передачу сигналов. Но он промолчал. «К вам движется наша флотилия. Подумайте еще раз!» — поступило второе сообщение. «И что? Все ваши угрозы не имеют для меня никакого значения. Так что сами уплывайте отсюда куда подальше, если вам дороги ваши корабли и люди». Я не сомневался, что король Греции и персидский визирь готовы пожертвовать многим, лишь бы захватить меня. И плевать им, сколько их бойцов сегодня погибнет. Ведь эти идиоты считают, что их цель выше человеческих жизней. В отличие от них, я топил за каждого своего бойца. И несмотря на осадное положение, наши потери оставались минимальными. Связь отключилась. Похоже, нам пора прощаться, вдруг заявил Кутузов. Я косо на него посмотрел, и тот осекся. У тебя появился повод во мне сомневаться? Уточнил я. Нет, но шестьсот короб вот и не сомневайся, слегка улыбнулся я, и Кутузов кивнул. Сразу после моего нелесного ответа в нашу сторону начали стрелять. Но все снаряды пока попадали в барьеры, и те легко сдерживали натиск. «Одаренным воды приготовиться сбивать ракеты», — приказал я. А сам продолжил следить за ходом сражения через монитор. Враги могли выпустить в нас залп из всех орудий, и тогда бы от нас и мокрого места не осталось. Точнее, только оно бы и осталось, учитывая, что мы находимся на воде. Смотри, они даже не напрягаются. Привлек я внимание Кутузова, отдающего приказы своим людям. «Господин, они не могут точно знать, на каком корабле вы находитесь. У них нет цели вас уничтожить. Они хотят взять вас в плен», — ответил он. «А значит, на этой цели мы сможем хорошо сыграть. Как минимум, так мы выиграем себе немного времени». Я велел связисту снова соединить меня с главным кораблем противника. «Да вы достали!» — заявил я. «Если уж нападаете, то и атакуйте нормально!» Услышав это, Кутузов снова выпучил глаза. Обычно он куда менее эмоционален. Но благо, он мне полностью доверял и потому никак не комментировал мои действия. «Тебе не вывести нас из себя!» С той стороны ответили с усмешкой. И даже о банальных правилах приличия забыли. «Готовься к сдаче в плен!» «Да? Ну тогда я вам сейчас покажу, как надо атаковать», — сказал я и отключил связь. Затем поднялся и снова вышел на главную палубу. «Мой император, что вы задумали?» Кутузов отправился за мной. «Сейчас увидишь», — слегка улыбнулся я. «Вскидываю руку и начинаю создавать портал. Вау, вы все время могли так сделать!» воскликнула Алина. «Все не так просто, как кажется», — тихо отвечаю я, продолжая стабилизировать портал, но уже понимаю, что полностью это сделать не получится. Я забрал талант у захваченного в Персии портальщика и мог использовать его один раз, но поскольку этот дар изначально был неполноценным, то здесь всплывало много нюансов. Мне как минимум четыре дня потребовалось на подготовку чтобы открыть всего один портал. Хотя изначально я планировал оставить этот огрызок дара у себя. Накопил бы штук десять таких, и тогда их можно было сложить в один полноценный дар, чтобы передать его своему человеку. Прямо в воздухе над нашим кораблем засиял большой, но достаточно узкий портал. «Через него не смогут пройти ни корабли, ни люди», — пояснил я. Он слишком нестабилен, и проход через него человека может закончиться разве что смертью. А потому я решил использовать его иначе. — И чем он нам поможет? — недоумевала Алина. Ответом стала легкая улыбка. А через миг из портала полетели снаряды. Огромное количество имперских ракет направилось прямиком к вражеским кораблям. Причем там было множество снарядов с системами самонаведения и артефактных ракет. Такие мощные на корабли не ставят. А потому хватало одного-двух попаданий по барьерам врагов, чтобы их пробить. И последующие залпы доделывали свое дело. Вокруг начался настоящий хаос, за которым Алина наблюдалась неподдельной радостью. — А теперь создай самый мощный водоворот, который только сможешь, — приказываю я Кутузову. И он с готовностью кивает. Кутузов подходит к левому борту, и море вокруг нас начинает волноваться. Поднимаются огромные волны, а вызывающий их эпицентр как раз находится в стане врага. Наш корабль начал сильно трясти, но водные маги смогут защитить нас от последствий. Надеюсь. С моей руки сорвалась небольшая голубая сфера, и я отправил ее прямиком в воду, к самому центру водоворота. А потом еще и еще. И так больше десяти водных даров. Все, что сейчас находились у меня на хранении, достаточно слабые, чтобы не сильно влиять на мой организм. — А дальше что? — устало спросил Кутузов, когда все было готово. Водоворот начал засасывать корабли врага, но все равно их было слишком много. А дальше будем надеяться, что многомерная вселенная нам благоволит. «Ведь то, что я сделал, не подчиняется ни законам природы, ни магии», — ответил я. «Вместе с водоворотом на море начался сильнейший шторм, и все это время враги пытались в нас стрелять из своих орудий». Но теперь большинство ракет попадали в молоко. Надеюсь, что Елисей скоро восстановит свой дар, ибо у меня уже заканчиваются идеи.